Бернардо, минувшей ночью, Когда звезда, что западней полярной, Перенесла лучи в ту часть небес, Где и сейчас сияет, Я с Марцеллом лишь била час, Входит призрак. Марцел, молчи, замри, Гляди, вот он опять. Бернардо, осанкой вылитый король покойный марцел ты сведущ обратись к нему гораций бернарду ну что напоминает короля горацо да как еще я в страхе и смятении бернардо он ждет вопроса марцел Спрашивай, Гораций. Горацио. Кто ты без права в этот час ночной, принявший вид, каким блистал бывало похороненный дани монарх? Я небом заклинаю, отвечай мне. Марцел. Он оскорбился. Бернардо и уходит прочь. Горацио, стой! Отвечай! Ответь! Я заклинаю!» Призрак уходит. Марцел «Ушел и говорить не пожелал». Бернардо. «Ну что, Гораци?» «Полно трепетать. Одна ли тут игра воображения? Как ваше мнение, Горацио?» «Богом поклянусь!» Я б не признал, когда б не очевидность. Марцел, А с королем как схож. горацу, Как ты с собой. И в тех же латах, как в бою с норвежцем. И так же хмур, как в незабвенный день, Когда при ссоре с выборными Польши Он из саней их вывалил на лед. Невероятно. Марцел. такой же час таким же важным шагом прошел вчера он дважды мимо нас городцо подробности разгадки я не знаю но в общем вероятно это знак грозящих государству потрясений марцел постойте сядем кто мне объяснит К чему такая строгость караулов, Стесняющая граждан по ночам? Чем вызвана отливка медных пушек И ввоз из-за рубежа И корабельных плотников вербовка, Усердных в будни и в воскресный день? Что кроется за этой потной гонкой, Потребовавшей ночь в подмогу дню, Кто объяснит мне это? Горацио, постараюсь. По крайней мере, слух таков. Король, чей образ только что предстал пред нами, как вам известно, вызван был на бой властителем норвежцев Фортенбрасом. В бою осилил храбрый Гамлет наш, таким и слывший в просвещенном мире. Противник пал. Имелся договор, скрепленный с соблюдением правил чести, что вместе с жизнью должен Фортенбрас оставить победителю и земли, в обмен на что и с нашей стороны пошли в залог обширные владения, и ими завладел бы Фортенбрас, возьми он верх. По тем же основаниям его земля по названной статье вся Гамлету досталась. Дальше вот что. Его наследник, младший Фортенбрас, в избытке прирожденного задора набрал по всей Норвегии отряд за хлеб готовых в бой головорезов, формирование видимая цель, как это подтверждают донесения, насильственно, с оружием в руках, отбить отцом утраченные земли. Вот тут-то, полагаю, и лежит Важнейшая причина наших сборов — источник беспокойства и предлог к растерянности и горячке в крае.